Поездка с Суизином. В одном всем известном старинном сборнике школьных песен есть такие строки. «Смотрите, пуговицы в на синем фраке, как горят. Поет, свистит он точно дрозд, траля-траля-траля-ля-ля. Не то чтобы Суизин, Пел и свистал, как дрозд, но, выйдя из дому и осмотрев свой выезд, остановившийся у крыльца, он был близок к тому, чтобы проморлыкать себе поздно с какой-нибудь мотивчик. Утро было теплое, как в июне. Подтверждая слова старинной песенки, Сузин нарядился в синий фраг и решил обойтись без пальто. предварительно сгоняв Адольфа три раза подряд на улицу, чтобы окончательно убедиться, что сегодня нет ни малейшего намека на восточный ветер. Синий фраг так плотно облегал его внушительную фигуру, что вздумай пуговица действительно гореть или сиять на нем, это было бы простительно с их стороны, Огромные и величественные он стоял на панели, натягивая лайковые перчатки, высокий, похожий на колокол, цилиндр и величавость осанки придавали облику Суизина первобытность, пожалуй, чрезмерную для Форсайта. От его густых, совершенно белых волос, которые Адольф слегка напомадил, шел аромат сигар, тех самых сигар, По 140 шиллингов сотня, о которых старый Джолио так пренебрежительно отозвался, заявив, что не стал бы курить хидаром. Для таких сигар надо иметь лошадиный желудок. Адольф? Да, сэр. Дайте новый плед. Никакими силами не добьешься, чтобы у этого бездельника был элегантный вид. А у миссис Сомс на этот счет глаз, наверное, наметан. Откиньте вверх у Фаэтона. Я еду кататься с дамой. Хорошенькой женщине непременно хочется показать свой наряд. «Да, он едет с дамой». Словно опять вернулись прежние золотые денечки. Вот уже целая вечность, как Суизин, не катался с женщиной. Последний раз, если память ему не изменяет, это была Чули. Несчастная старушенция волновалась всю дорогу, как кошка, и до такой степени вывела его из себя, что, высадив ее на Бейсвотер-Рот, Суизин заявил, «Чтобы я еще раз повез тебя кататься, да никогда в жизни!» И так и не водил. Нет, нет, слуга покорный. Подойдя к лошадям, Суизин внимательно осмотрел у дела. Вряд ли, впрочем, он понимал что-нибудь в уделах. Не зачем он платит Кутеру 60 фунтов в год, чтобы брать на себя чужую работу. Это не в его принципах. В сущности говоря, его репутация знатока лошадей покоилась главным образом на том эффекте, что однажды на дерби он попался на удочку мошенникам. Но кто-то из товарищей по клубу, увидев, как Суизин подкатил к дверям, на своей серой упряжке он всегда держал серых лошадей деньги те же, а элегантности больше. Прозвал Суизина Форсайт четверкой. Прозвище дошло до ушей Суизина благодаря Николасу Трефри, покойному компаньону старого Джолиана, любителю лошадей, славившемуся чуть ли не самым большим во всем королевстве количеством несчастных случаев во время езды по улицам, и Суизин счел себя обязанным не снижать репутации. Прозвище поразило его воображение не потому, что он действительно правил или собирался когда-нибудь править четверкой, но в самом звуке этих слов ему чудилось какое-то благородство. «Форсальт? Четверкой?» «Не недорно не дурно». Родившись на свет слишком рано, Суизин — не мог должным образом развить свои склонности. Появиться он в Лондоне двадцатью годами позже, его не миновала бы профессия Маклера. Но в то время, когда суизин должен был сделать окончательный выбор, эта великая профессия еще не успела увенчать славой класс крупной буржуазии, Суэзену просто не оставалось ничего другого, как заняться аукционами. Усевшись в Фаэтон, он взял вожжи и щурез от яркого солнца, бившего ему прямо в бледное старческое лицо, медленно осмотрелся по сторонам. Адольф уже занял свое место позади. Грум с кокардой на фуражке держал лошадей под узцы, готовый каждую минуту отскочить в сторону. Все дожидались знака Суизина, и он... Подал этот знак. Экипаж рванулся вперед и в мгновение ока с грохотом подкатил к дому Солнца. Ирен не заставила себя ждать и села в Фаэтон, как Суэзин рассказывал потом у Тимати, с легкостью таленей. Без всякой суетни, без всяких этих «ах, мне неудобно, ах, мне тесно». А главное, Суизин особенно напирал на это, глядя на миссис Смол, которая не знала, куда деваться от смущения, без всяких дурацких страхов. Тетя Эстер, он описал шляпу и Рен так... — Ничего похожего на теперешние лопухи, которые собирают на себя всю пыль. Маленькая, аккуратненькая, — он описал рукой круг, — с белой вуалеткой. Столько вкуса! — А из чего она? — спросила тетя Эстер с томным воодушевлением, встречавшая всякое упоминание о нарядах. — Из чего? — переспросил Суизин, «Ну, «Почем, я знаю?» И погрузился в такое глубокое молчание, что тетя Эстер начала побаиваться, не столкняк ли у него. Она не пыталась растолкать Суизина, это было не в ее обычаях. Хоть бы пришел кто-нибудь, думала тетя Эстер, «Не нравится мне его вид». Но вдруг Суизин очнулся. «Из чего?» — протянул он хрипло. «Из чего же она была сделана?» Не успели проехать и четырех миль, как суизин окончательно уверился, что Ирэн довольно поездкой. Ее лицо было так нежно под белой вуалью, темные глаза так сияли на весеннем солнце. А когда суизин говорил что-нибудь, она взглядывала на него и улыбалась. В субботу утром солнце застал Ирен за письмом к Суэзину, в котором она отказывалась от поездки. «Почему ей вдруг понадобилось отказывать дяде Суэзину?» — спросил Сомс. «Пусть отказывает своей родне, но его родственникам он не позволит отказывать». Она пристально посмотрела на Сомса, разорвала записку и сказала «Хорошо». И начала писать другую. Он случайно заглянул ей через плечо и увидел, что записка адресована Бассини. «О чем ты ему пишешь?» — спросил Сомс. Иран посмотрела на него все тем же пристальным взглядом и спокойно ответила. «Он просил меня кое-что сделать для него». «Комиссии?» — сказал Сомс. «В таком случае тебе скоро придется забросить все свои дела!» И замолчал. Суизин вытаращил глаза, услышав о Робин Хилле. Для его лошадей это был солидный конец. Он привык обедать в половине восьмого, до того, как в клубе наберется народ. Новый шеф... Внимательнее относится к ранним обедам. Ленивое бестие. Однако Суэзину хотелось взглянуть на постройку. Такая вещь, как дом, способна заинтересовать любого форсайта, в особенности форсайта, работавшего когда-то по части аукционов. В конце концов, расстояние пустяки, В молодые годы он снимал комнату в Ричмонде, держал экипаж и пару лошадей, и каждый божий день ездил по делам в город. Недаром ему дали прозвище «Форсайт четверкой». Его кабриолет и лошадей хорошо знали между Хайт-парком и звездой и подвязкой. Герцог Зетт хотел купить у него выезд, Давал двойную цену, но он не продал. Он сам умеет отличить плохое от хорошего, так ведь? Квадратное чисто выбритое старческое лицо Суизина озарилось горделивым торжеством. Он повел головой между уголками стоячего воротничка, охарашиваясь, как индюк. Какая очаровательная женщина! Он подробно описал ее платье тети Джулии, которая только всплескивала руками, приходя в ужас от его выражений. облегающие как перчатка, ни одной морщинки, как на барабане. Вот это ему нравится. Не то, что теперешние общипанные пугала. Он уставился на миссис Септимус. Мол, которая была копией джеймса такая же длинная и тощая. «В ней чувствуешь стиль», — продолжал Суизин, — «такая подстать самому королю». «И вместе с тем, как спокойно держится!» «Она, кажется, совсем тебя покорила», — протянула из своего угла тетя Эстер. «Когда кто-нибудь нападал на Суэзина, он прекрасно все слышал. Что такое? Я сумею отличить хорошенькую женщину от дурнушки и заявляю, что среди нашей молодежи для нее нет достойного человека. Ну, может быть, ты знаешь такого? Может быть, ты знаешь?» «А, — протянула тетя Эстер, — спроси Джулии». Однако еще задолго до Робин Хилла Суизин, непривыкший к таким прогулкам, почувствовал неодолимую сонливость. Он правил с закрытыми глазами, и только благодаря многолетней выдержке его высокая статная фигура не клонилась набок. бок. Бассини, поджидавший их, вышел навстречу, и все трое направились к дому. Суизин Впереди, поигрывая тяжелой тростью с золотым набалдашником, которую Адольф сунул ему напоследок, и езда в экипаже сказывалось на коленях с Уизина. Он надел меховое пальто, предвидя, что в недостроенном доме будут гулять сквозняки. «Лестница великолепная, как во дворце! Не мешало бы здесь поставить какую-нибудь статую». Он остановился, как вкопанный между колоннами внутреннего дворика, и с недоумевающим видом поднял трость. «А здесь что будет в этом вестибюле или, как это называется, Суэзен?» Взглянул на стеклянный потолок, и вдруг его осенило. а, -а, -а бильярдная Услышав, что здесь будет мощеный двор с клумбой посередине, Он повернулся к Ирэн. «Что? Загубить столько места под цветы? О, послушайте с моего совета и поставьте здесь бильярд!» Ирен улыбнулась. Она подняла вуаль, повязав ее вокруг лба как монашескую косынку, и темные глаза, улыбавшиеся из-под белой вуали, показали Суизину еще более очаровательными. Он кивнул. Он знает, что Ирэн последует его совету. Мало что найдя сказать о гостиной и столовой, Суизин отметил лишь, что комнаты эти поместительные. Зато пришел в восторг, насколько ему позволяло чувство собственного достоинства, от винного погреба, куда он спустился по каменным ступенькам вслед за бассейне, освещавшим путь фонарем. — О, здесь хватит места для шести-семисот дюжин! — сказал Суизин. — Солидный, солидный погребок. Бассейни выразил желание показать им дом с опушки-рощицы под откосом. И Суизин остановился. «Отсюда тоже прекрасный вид», — сказал он. «У вас тут найдется что-нибудь вроде стула?» Стул принесли из палатки-бассейни. «Вы ступайте», — коротко сказал он. «Ступайте вдвоем, а я посижу здесь, полюбуюсь видом». Суизин сел под дубом на солнышке. Квадратный, прямой, он вытянул одну руку, опиравшуюся на трость, другую положил на колени. Меховое пальто на распашку, плоские поля цилиндра, как кровля нависшая над бледным квадратом его лица. Взгляд неподвижный, пустой, устремленный на расстилавшийся перед ним вид. Суизин... Закивал головой, глядя, как они идут полем внизу. А в сущности говоря, нечего жалеть, что его оставили одного посидеть спокойно и подумать. Воздух был мягкий, на солнце не очень припекало. Вид отсюда замечательный. Его голова склонилась немного набок бок. Он встрепенулся и подумал. Странно, странно, я, кажется. Они машут ему снизу. Он поднял руку и тоже помахал им. Вон куда забрались. Вид за меча. Голова у него склонилась влево. Он снова встрепенулся. Голова склонилась вправо. И так и осталось. Он спал. И спящий Сузин, страш вершине холма, царил над этим видом замечательным, как некое изваяние, высеченное художником в далекие языческие времена по заказу первобытного форсайта в знак торжества духа над материей. И все его бесчисленные предки — которые по воскресным дням выходили, бывало, под боченис, окинуть свои поля взглядом серых неподвижных глаз, таивших захватнический инстинкт, инстинкт обладания, исключавший все интересы, кроме своих собственных. Все эти бесчисленные поколения, казалось, собрались вокруг Суэзина на вершине холма. Но жадный форсайдский дух Суэзина бодрствовал, Он пустился в далекое странствование по неведомым чащам фантазии, вслед за теми двумя посмотреть, что они делают в роще, в той роще, которую весна наполнила запахом земли и набухающих почек, пением птиц без числа, полчищем колокольчиков и нежной молодой травы, золотом солнца, разлившимся по верхушкам деревьев, смотреть Как те двое идут рядом, плечо к плечу, по узкой тропинке идут так близко, что то и дело касаются друг друга. Заглянуть в темные глаза Ирэн, от которых весна, словно от воришек, не уберегла своего сердца. И дух его... как незримый страж останавливался вместе с ними взглянуть на мертвый пушистый комочек крота, серебристую шкурку, которого еще не тронули ни роса, ни дождь, посмотреть на склоненную голову Ирен, на ее мягкие, подернувшиеся грустью глаза, на молодого человека, не сводившего с нее пристального странного взгляда, Дух Сойзина шел с ними дальше через вырубку, расчищенную топором дровосека, по смятому ковру колокольчиков, мимо срубленного дерева, лежавшего рядом с зияющим раной пнем. Вместе с ними перелез через упавший ствол и отправился дальше к опушке, откуда открывалась неведомая страна, издалека славшая им свое ку-ку, Молча стоит он рядом с ними, встревоженный их молчанием. Очень странно, очень подозрительно. Потом назад, словно виноватый через рощицу, Назад, к вырубке, все еще молча, Среди пение птиц, не затихавших ни на минуту, Среди буйных запахов, чем это пахнет. Похоже, птица, на ту травку, которую кладут в... назад к стволу, лежавшему поперек тропинки. И дух Суизина, невидимый, тревожный, носится, стараясь прошуметь крыльями у них над головой, видит, как она встает на упавшее дерево. Ее прекрасное тело чуть покачивается, она улыбается молодому человеку, а он смотрит на нее странными сидяющими глазами. Вот она скользит. Падает ему на грудь, ее мягкое теплое тело в его объятиях, лицо прячется от его губ, поцелуй. Она отпрянула назад, возглас, «Вы же знаете, я люблю вас». Она знает, вот как любовь. Сузин проснулся, чувствуя себя совершенно разбитым. Во рту неприятный вкус. Где-то он... Ах, черт, заснул! Ему снился какой-то новый суп, пахнувший мятой. А где эти твой? Куда они забрались? Левая нога у него затекла. Адольф, этого бездельника тоже нет. Бездельник спит где-нибудь... Он вытянулся во весь рост, квадратный, массивный, в меховом пальто, тревожно посмотрел вниз, на поле и вскоре увидел их. И Рен шла впереди. «Этот молодчик, как его прозвали, а, пират, с унылым видом плелся сзади. А, ему должно быть здорово влетело по делам, по делам». «Нечего было таскачь, бог знает куда, чтобы посмотреть на дом. На любой дом лучше всего смотреть с Они заметили его. Он поднял руку и судорожно замахал им. Но они остановились. «Зачем остановились? О чем они говорят?» «Говорят без конца. А вот они опять пошли. Она, должно быть, отчитывает его». «У Суизина нет на этот счет никаких сомнений. За такой дом следует отчитать! Какая уродина! Он таких домов не видывал!» Суизин воззрился на их лица белесыми неподвижными глазами. «У этого молодчика очень странный вид. Ничего хорошего у вас не получится». Брюзгливо сказал он, показывая на дом. «Слишком новомодно!» Бассейн посмотрел на Суизина, как будто не слыша его слов. И Суизин впоследствии описал его тете Эстер так. «Экстравагантная личность. Весьма странная манера смотреть на своего собеседника. Корявый субъект». Что дало ему повод к таким психологическим прозрениям, Суизин не сказал. Возможно, виной тому были крутой лоб, выдающийся скулы и подбородок бассейни, или какое-то голодное выражение его лица, что в корне расходилось с представлением Суизина о той спокойной сытости, которая является неотъемлемым качеством истого джентльмена. Он оживился при упоминании о чае, Правда, чай — презренный напиток. Джолион торговал чаем и нажил на нем большие деньги, но теперь, чувствуя жажду и неприятный вкус во рту, Суизин был готов пить все, что угодно. Ему очень хотелось рассказать Ирен, какой у него неприятный вкус во рту. Она всегда ему сочувствует, но говорить на такие темы не принято. Он провел языком по деснам и легко прищелкнул им о небо. В угол палатки Адольф возился с чайником, склонив над ним свои кошачьи усы. Как только они вошли, он оставил чайник и занялся бутылкой шампанского. Суизин улыбнулся и, кивнув в сторону бассейна, сказал, «Да вы настоящий Монте-Кристо!» Этот знаменитый роман, одна из пяти-шести книг, прочитанных Суизином, произвел на него неизгладимое впечатление — Взяв со стола бокал, Суизин отставил руку, разглядывая вино на свет. Хоть он и чувствует сильную жажду, но всякую бурду пить не станет. Затем, поднеся бокал к губам, сделал глоток. «Недурно, недурно», — сказал он, наконец, вводя бокалом перед самым носом. «Но далеко до моего хай-тика». В эту минуту у него и мелькнула мысль, которую позднее уже у Тимати он изложил так. «Ни капельки бы не удивился, если бы мне сказали, что этот архитектор неравнодушен к миссис Сомпс». И с этих пор его белесые круглые глаза уже не покидало выражение любопытства рожденного таким интересным открытием. Он смотрел на нее, как собачонка, — рассказывал Суизин, миссис Смол, — корявый субъект. И ничего удивительного, она очаровательная женщина, и надо отдать ей должное скромна, как полевой цветок. Смутные воспоминания об аромате, исходившем от Ирэнка, как от цветка, — который прикрывает лепестками свое благоухающее сердце, исторгуя из суэзина этот образ. Но я не был окончательно уверен в этом, пока не замечу, как он поднял ее платок. Глаза миссис Смол загорелась от волнения. И отдал ей, спросила она. Отдал, сказал суэзин. Так и Присосался к нему, воображал, что я ничего не вижу. У миссис Смол перехватила дыхание, она лишилась дара речи от любопытства, но с ее стороны не чувствовалось ни малейшего поощрения. Начал было Суизин, но запнулся и минуты две молча таращил глаза, опять приведя тетю Эстеру в замешательство. Он вдруг вспомнил, что уже сидел в и Ирен вторично подала руку Бассини и к тому же долго не отнимала ее. Тогда Суизин лихо стегнул лошадей, не желая ни с кем делиться обществом Ирэн, но она оглянулась и даже не ответила на его первый вопрос, и лица ее Суизин не мог рассмотреть, она опустила голову. Есть где-то картина, Суизин ее, конечно, видел, на которой изображен человек, сидящий на скале, а рядом с ним...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 и в ее полузакрытых глазах стояли слезы. Суизин решил, что его горести повергли Ирен в глубокое раздумье, и ему стало ужасно жалко самому себя. И вместе с тем меховое пальто на шелковых шнурах через всю грудь, линдер сдвинутый на бекрень, и красивая женщина, сидевшая в его файтоне, придавали ему такую элегантность. какой он не чувствовал в себе еще никогда в жизни. Но какой-то лавошник, выехавший со своей девицей на воскресное катание, было себе, по-видимому, столь же высокого мнения. Этот субъект разогнал своего ослика в галоп рядом с Фаэтоном Суидина, и восседал в таратайке, прямой и неподвижной, словно восковая кукла, величественно уткнув в подбородок в красный хар в точь-в-точь, точь, как в суизин свой, в пышный галстук. А девица, с развивающимся по ветру потрепанным боа, корчила из себя светскую даму. Ее кавалер помахивал палкой с обрывком веревки на конце, с поразительной точностью —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 Задели друг друга колесами, и более легкий экипаж опрокинулся. Суизин даже не оглянулся. Ни за что на свете не станет он останавливать лошадей и помогать этому негодяю. Сломал шею и поделал. Но он не мог бы остановить экипаж, даже если бы захотел помочь. Лошади понесли, но не все могут. Прохожие поворакивали испуганное лицо, а в шептах локодил. Две руки Суэзина, вытянутые во всю длину изо всех сил, натягивали вожжи. Щеки его надулись, губы были сжаты, а дотловатое лицо побагровело от гнева. И Рен держалась за поручни при каждом толчке крепко сжимала их рукой. Суэзин расслышал ее голос. — Мы разобьемся, дядя Суэзина. Он ответил, еле переводя дух, «Пустяки, горячатся немного». «Я первый раз такое испытываю». «Не шевелитесь», — он покосился на нее. Она улыбалась и была абсолютно спокойна. «Сидите смирно», — повторил он. «Не бойтесь, я доставлю вас домой». И в тот момент, когда Суизин напрягал все усилия, чтобы остановить лошадей, его поразили слова Ирен, произнесенные голосом, не похожим на ее обычный голос. «Мне все равно, попаду я домой или нет?» Фаэтон так тряхнула, что возглас удивления застрял у Суэзина в горле. Подъем лошади взяли уже тише, перешли на рысь и, наконец, остановились сами. «Ну, когда я их остановил, — рассказывал Суэзин у Тимати, — Она сидела такая же спокойная, как я сам черт возьми, точно ей было совершенно безразлично. сломает она себе шею или не сломает. Как это она сказала мне всё равно попаду я домой или нет. Наклонясь над своей тостью, он прохрипел. величайшему ужасу, миссис Смол, и ничего удивительного с такой деревяшкой вместо мужа, как ваш Сомс. Суизин не задумался над тем, что делал в бассейне, оставшись один после их отъезда. Пошел ли он бродить, как собачонка, с которой Суизин сравнил его, бродить в роще, где все еще бушевала весна, все еще слышался издалека зов кукушки? Прижимал ли он губам платок Ерен, вдыхая его аромат вместе с запахом мяты и тмина? Бродил ли это болью в сердце, такой острой, такой невыносимой, что вот еще немного ли роще услышит его рыдание? В самом деле... Что он делал там один? Откровенно говоря, по дороге к Тимоти Суизин успел окончательно забыть о бассейне.